Глава 6. Декларацию о мире наши враги обнародовали, когда над Даданом прогремела первая весенняя гроза. Естественная гроза, а не порождение штупы. Я читал декларацию пораженный и недоумевающий. Какой-то древний писатель заметил, что хитрость это ум глупого человека, а лукавство хитрость умного. Так вот, В декларации о мире не было и попытки лукавства. Одна хитрость, к тому же неумело скроенная. Амина Ментола все же казался мне умней. Правда, ему были свойственны и высокомерие, и наглость, когда он чувствовал удачу. Словно схватил бога за бороду, издевался над ним Леонард Бернули. Декларация о мире, составленная из трех разделов, была написана так, словно Кортезия уже торжествовала победу. В первом разделе говорились хорошие слова о значении латании в современном мире и о той огромной роли, какую страна еще сыграет, когда сложит оружие и вступит в братство с державами, сейчас с ней воюющими. И это была та хитрость, что создается умом неумного человека. Хорошие слова о латании не скрывали сути, Быть ей отныне придатком руководительницы мира, Картезии. Зловещую тень отбрасывала каждая строка декларации. Во втором разделе Латанию обвиняли, что она организовала войну, и требовали, чтобы ее новое правительство признало свою ответственность за страдания от ее агрессии. Амина Ментола выдвигал еще одно условие. Правительство Латании должно освободиться от трех своих членов. Диктатора Алексея Гамова, председателя Черного Суда Аркадия Гонсалеса и министра внешних сношений Джона Вудворта. Что до остальных правителей, то их судьбу решат сами Латаны. Авторы декларации убеждены, что великий народ Латании каждому воздаст в меру его заслуг и преступлений. «Мир в мире невозможен без урегулирования политических, идеологических, экономических, территориальных разногласий». Так завершалась декларация о мире. Ко мне вошел прищепа. Наедине мы разговаривали с прежней дружеской простотой. «Как твое мнение, Андрей?» «Какие глупцы!» «Выискивали только то, что делает мирные переговоры невозможными». Если это дипломатия, то что называется идиотизмом? Тебя в декларации не упоминают. Остальным членам правительства народ должен воздать в меру их заслуг и преступлений. Гамова, Гонсалеса и Вудворта сразу отвергают, признавая за ними одни преступления. А вместо них – тех, у кого и заслуги. Очевидно, тебя. «Пожалуй, ты прав. Ты уже видел Гамова?» Он согласен, что скрытый смысл декларации стимулировать твою борьбу с ним. Он созывает ядро. Хочу с тобой посоветоваться. Почему не вместе с Гамовым? Потому что о нем. Меня удивляет его состояние. Разгневался, в ярости подавлен. Трудно найти точные фразы. Всего ближе такая. Впал в восторженное состояние. И вот уж не похоже на Гамова. О чем и речь? Учти это. Спасибо, учту. Мы пошли к Гамову. Он выглядел необычно. Слишком резко двигал руками. Глаза чересчур блестели. Голос звучал не в меру громко. «Мы все здесь единомышленники», — сказал он. «Не будем терять времени на анализ вражеского обращения. Ставлю на обсуждение, как ответим». «Отвергнуть официальной нотой», — предложил Вудворд, и его поддержали барш, тупо и пустовоид. «Ответить презрительным молчанием», — сказал Пиано, и радостно заулыбался. С ним согласились прищепа и Гонсалес. «Вы, Семипалов!» «Давайте не играть в прятки гамов», — ответил я. «У вас уже имеется готовое решение. Высказывайте его». «Предлагаю референдум» на тему «Согласиться с декларацией о мире или отвергнуть ее?» Помните, я говорил, как трудно точно узнать настроение народа? Трибуна высказывает взгляды крайние. Она – голос лишь части людей. Нужны чрезвычайные обстоятельства, чтобы весь народ заговорил открыто и громко. Сегодня наши враги их создают. Мы совершим величайшую ошибку, если не воспользуемся этим. А если народ выскажется против нас, Гамов, или расколется в оценке Декларации о мире? Если он будет против, нам надо уйти. А если расколется? На треснутом фундаменте зданий не возводят. «Выборы будем контролировать мы сами», — сказал Прищепа. «Голоса в урнах можно организовать». «Нет», — резко сказал Гамов. Марудзян организовывал мнения, подтасовывал цифры, но мы ведем честную политику. Не только для нас, но и для народа важно знать, что он о нас думает. Ибо каждый знает, каков он сам, а каковы все знают еще меньше, чем мы. Я подвел итоги. Итак, референдум. Как сформулируем вопросы к народу? «Предлагаю на голосование четыре вопроса». Игамов продиктовал Амару и Сиро. Первое. Согласны ли вы признать Латанию виновницей агрессивной войны? Второе. Одобряете ли вы отставку правительства Гамова? Третье. Согласны ли вы после заключения мира выплатить денежные и товарные репарации странам, с которыми мы сейчас воюем? Четвертое. «Согласны ли вы, что Латания обязана удовлетворить территориальные претензии соседних с ней государств?» Ясные вопросы требовали таких же ясных ответов в двоичном коде. «Да? Нет?» «Исиро, как будете проводить референдум?» — спросил Гамов. «Мы уже почти полгода работали вместе, но я так и не уяснил себе, что это за человек» наш вечно молчаливый министр информации Омар Сиро. Информация и молчание исключают одно другое. Сочетание было типа лед и пламень, глина и железо, газ и камень. Но были вы, Сиро, очевидно, какие-то достоинства, если Гамов выбрал этого человека в министры. «Выполню все те условия общенародных референдумов, какие вы предписали мне два месяца назад», — ответил Исиро. И я отметил про себя многозначительное два месяца назад. Распустив ядро, Гамов позвал меня в маленький кабинет. Я, как всегда, уселся на диванчике. «Слушаю ваши удивления и сомнения», — сказал Гамов. «Угадали?» И удивление, и сомнение. Первое удивление, наверное, по поводу того, что технический референдум давно подготовлен. Мы с Исиро часто размышляли, что неплохо бы прямо обратиться к народу с вопросом о его отношении к войне и к руководителям страны. Враги дают нам такую возможность. Та самая информация методом провокации, которую придумал Бар. Слушаю дальше. Мы надеемся, что враги подождут с наступлением до ответа на Декларацию о мире. Но если они начнут двигаться раньше, чтобы воздействовать на настроение людей, идущих к урнам? Аминтола не глупец. Латаны – народ мужественный, гордый, ценят достоинство своей страны. Наступление до референдума вызовет возмущение. Зачем это Кортезии? К тому же есть шанс что народ Латании добровольно осудит нас и признает неизбежность нашего поражения. В этом случае кортезия вообще обойдется без сражений. Практичные кортезы не будут тратить больших средств там, где можно обойтись малыми. Я проверк ваши удивление и сомнения. Не все. Вы поставили перед людьми четыре вопроса. Мы получим четыре ответа и они могут оказаться очень разными. На одни большинство может ответить «нет», а на другие «да». Говорю о вас лично. Что, если на один вопрос народ ответит «да»? Вы, правитель суровый, Гамов, это не всем нравится. Благополучием Родины не пожертвуют. Навесить на себя позорную кличку «агрессор» мало кто осмелится. Но почему... Не пожертвовать одним человеком, если это облегчит заключение мира. Вы пошли на страшный риск, поставив на референдуме вопрос о себе. Больше половины населения проголосует за меня. Гамов, больше половины это мало. Вы не наследный монарх, даже не Марудзян, ставший президентом волей на выборах по воле большинства. Марудзян сказал о нас «узурпаторы». Вы захватили власть, не спрашивая ни у кого. Правите жестко. Ваша власть имеет силу, если вас поддерживает не менее трех четвертей народа. А если он откажет вам в таком доверии?» Лицо Гамова изменилось. Павел точно охарактеризовал его состояние. Восторженность. Я бы еще добавил. Умиление. Он впал в умиленную восторженность. Он чем-то в себе восторгался, чему-то умилялся и даже растрогался от умиления своей восторженностью. Глаза его влажно светились, на щеках выступила краска. Все это было так невероятно, что я не поверил бы своим глазам, если бы не знал, что глаза мои всегда видят верно. «Вы правы. Половина голосов — катастрофа». Это еще годилось бы для Марудзяна, для Аминтолы, для Вилькамира Торбы. Их правление — заполнение исторического промежутка. Мое — перемена хода истории. Я должен опираться на весь народ. Тогда еще раз спрашиваю, зачем вы рискуете? Нужно знать настроение народа, о самом себе знать, что я — это я. Без этого моя миссия бессмысленна. Миссия? Хорошо, пусть будет миссия. Но если не будет того большинства, которого вы хотите, тогда уйду, и меня замените вы. Глупости Гамов. Вас можно сменить, заменить вас нельзя. Наша сила в нашем единстве. А Ментола поэтому так обрадовался призраку нашей с вами вражды. «Вы замените меня», — повторил Гамов. Его лицо сияло дурацкой светлой покорностью. На это трудно было смотреть. Мне захотелось грубо выругаться. «Если меня не поддержат, значит, мое время еще не пришло. А пока вы совершите свою часть нашего общего дела». Я все-таки выругался, но души не облегчил. Такие речи приличествовали фанатичному пророку, а не трезвому политику. Гамов почувствовал, что перешел границы. Он сказал уже без пророческой напыщенности. «Подождем, до вердикта уже не так далеко».